Глава шестая. «Я сижу в своей комнате и пытаюсь понять, как так вышло, что я согласилась. В общем-то, Аким Максимыч и сказал, что выбора у меня нет, но все же... «Ладно, посмотрим. Мы пока условились на эти две недели, до начала третьей четверти в школе, а потом обсудим еще раз. Домой за вещами мне съездить и не разрешили». «Все необходимое вам предоставят, от белья до верхней одежды. Можете съездить в торговый центр с Сергеем или выбрать на сайте. Ноутбук, какие-то материалы для занятий или еще что-то. Составьте список», — ответила Ким Максимыч, когда я задала вопрос о том, когда я смогу съездить домой. «А почему я не могу просто съездить и взять все, что мне нужно?» Я посмотрела на него с удивлением. «Не хочу вас светить, Олеся Станиславовна», — удивил он меня ответом. «Боитесь, что отследят?» — усмехнулась я, бросив шпильку в адрес его конспирации. Мне это показалось уже каким-то запредельным. «Боюсь, что убьют», — ответил и глазом не повел. «Так серьезно и будто бы даже обыденно, что я не стала добиваться подробностей. Предположила, что они мне могут не понравиться». Сглотнула и проморгалась. Вспомнила, что видела вчера у него под полой пиджака пистолет и по коже дрожь поползла. Аким максимович выглядел как деловой бизнесмен, в отличие от своего подручного, застрявшего в девяностых. Ведет культурную беседу, улыбается, деньги хорошие предлагает. Но по факту он такой же бандит, и у меня нет уверенности, что он не причинит мне вред. Убираться бы отсюда мне побыстрее, да кажется, клетка уже захлопнулась». Ноутбук мне принесли час назад, и я занялась изучением вступительной программы школы, на которую был нацелен Аким Максимыч. Требования, надо сказать, оказались весьма высокими. А мальчик, я так понимаю, раньше и не занимался. Уровня его когнитивных способностей я не знаю, так что первое, что решаю сделать, подготовить тест, чтобы оценить, что нам предстоит, и определиться с методикой. На телефон приходит сообщение от Ларисы, моей коллеги. Она тоже преподает в начальных классах, у нас даже кабинеты рядом. Уже три года приятельствуем с ней достаточно тесно. «Леська, привет! Видела, что в рабочем чате выложили? Я капец, какая злая!» Я впервые проигнорировала рабочий чат, если честно. Обычно сразу смотрю, вдруг что-то срочное. А тут такие события. Увидела значок, решила позже открыть, да и забыла. «Привет, Лара? Нет, еще что там?» Нам снова часы порезали. Взяли физрука еще одного для началки и музыканта. С третьей четверти выходят. Это минус четыре часа, лезь. А еще внеурочку, завуч сказала, забирают и отдают информатику. Он, видите ли, мужик. и Ему зарабатывать надо, семью кормить. А нам не надо, да? В общем, я в шоке. Неприятно, конечно. Если учителя старшей школы могут так или иначе добирать часы, то у началки нагрузка фиксированная. По аудиторной возрастной нагрузке детей. В этом году нас догрузили физкультурой и музыкой, а теперь забирают. Еще и в неурочку. Приличный кусок от зарплаты срежется. Я вот им говорила, что уволюсь, продолжает слать гневные сообщения Лариса. Теперь уже голосовые. Пойду лучше заказу в супермаркет, больше заработаю. Ну и что, что с 7 до восьми? Я и тут целый день сижу и так. То тетради, то совещание, то отстающие. «Давно бы ушла, знаешь, лезь, если бы не дети. Детей жалко. С первого класса ведь их виду, как и ты своих. Это стресс для них. Ну, блин, а для нас? Мне своего кормить надо». Она тяжело вздыхает, а я качаю головой. Лариса тяжелее, чем мне. Она одна с сыном. Он маленький, еще совсем, ему только четыре. Болеет часто, сад пропускает. Лариска с собой таскает его». Сидит, рисует на задней парте в маске медицинской. Уж сколько возмущений было и от завуча, и от родителей. А что делать-то? На больничной не находишься? Она хоть и говорит со злостью, что уйдет, но куда? В супермаркете за кассой рядом с собой не посадишь сопливого ребенка. Надо было лысому этому Лариску похищать вместе с ее Вовчиком. Ей нужнее. Ее вон и хозяйка со съема говорила, что попросит скоро». «Вздыхаю тяжело. Мне бы тоже брату помочь. У мамы денег нет, она сама на одну пенсию тянет, а он студент, много чего ему надо. Четвертый курс закончит в мае, а пятый, сказали, только платно будет. И сумма такая, что не выговоришь. Говорит, кредит будет брать. Вот только кто ему даст его? А мне отложить и не с чего теперь будет особо. Ипотека, скромная еда и когда-никогда что-то из одежды». Взгляд падает на смятую бумажку с суммой, которую протянул мне у себя в кабинете Аким Максимыч. На автомате ее себе в карман засунула, а потом уже в комнате обнаружила. Кругленькая сумма в месяц получается. И ипотеку закрыть пораньше, и брату помочь. И даже, может, чем-то Ларе с ее Вовкой. «Но как же дети? Их я бросить тоже не могу». «Может, Аким Максимович согласится, чтобы я с утра на уроки ездила, а с двенадцати с Костей занималась?» «Ладно, посмотрим. Начну работать с мальчиком. К концу каникул решу тогда, как быть и что делать».